Глава 23 Очередной сбор бойцов, очередное втолковывание им с помощью переводчиков, жестов и экспрессий в словах всей важности нового задания. Никто не говорил, что будет легко. Предложение, от которого нельзя отказаться, пришло к нам слишком быстро и слишком неожиданно. Отказавшись, мы потеряем редкую возможность и затормозим все наши планы и перспективы развития. Согласимся и будем рисковать, как никто другой. Наши союзники и местные жители попросили нас о помощи, и мы им ее окажем. Нет такого понятия между людьми, как свои и чужие. Есть мертвые, обратившиеся и живые. Да, у нас есть лайнер, и мы можем сказать местным, что их проблемы – это их проблемы, и нам хватает своих. Но все вы видите, во что превращается наш с вами мир. Я не вправе требовать от вас отказаться от просьбы местных. Но я запомню вашу трусость и эгоизм. Мы сейчас должны сделать все, что только возможно, для получения права на жизнь в этом месте. Лайнер для многих из нас – новый дом, но он не может вечно бороздить моря и океаны. Даже самые современные военные корабли вынуждены останавливаться для ремонта и пополнения припасов. Иначе, рано или поздно, корабль выйдет из строя или пойдет ко дну. Я сделал многозначительную паузу, позволяя обдумать первую часть моих слов. В конце концов, я не лукавлю, когда говорю, что наличие постоянной базы для лайнера лучше, нежели ее отсутствие. Вообще, с учетом того, что многие гости за всю свою жизнь не пробовали в море и месяце, я уверен, что практически все будут согласны с моим предложением время от времени оказываться на твердом берегу. Между тем, я продолжал. Те из вас, кто собирается слинять при приближении к берегу США, я не буду вас винить. Но давайте сразу договоримся. Сделали два шага вперед, сдали оружие и пошли на борт корабля отдыхать и наслаждаться своей жизнью. Пять дней, и я предоставлю вам право жить, как вы сами того захотите. Высушу вас на берег по ту сторону Мексиканского залива. От всех прочих, я требую исполнять все до единого мои указания, направленные на создание нашего с вами будущего, какими бы странными и противоречивыми они ни казались. Например, присоединение к бойцам местной гвардии и помощь в отражении атаки зомби на Гавану. Ясно. Мне доверяют в этом вопросе профессионалы, доверяет командир лайнера, и я сам верю в свои силы. У вас минута на принятие решения. Думал, будет хуже. Всего лишь человек 16 собралось и вышло из строя, оставив оружие между строем и мной. А остальные 400 с лишним человек остались стоять. Кто-то из них решил идти за мной до конца. Кто-то решил не высовываться и дать ситуации развиться. Окончательный выбор сделать уже позже. Но все они вдали от дома. И большая часть из них понимает, путь домой для них, если не закрыт, то чудовищно далек. Конечно, хватало и хватает случаев требования местными пассажирами сделать хоть что-то. В основном их объединяет фракция индуса, и мне так даже проще. Они сбились в кучку, и я прекрасно понимаю, что мне с ними не по пути и делать нечего. В будущем, когда камеры будут восстановлены и доставлены во все до единого помещения лайнера, Афина построит свою систему оценки результативности труда людей на борту. И вот тогда у каждого появится оплата их труда по какой-нибудь замудренной системе, что будет сводиться к одной простой истине – кто работает, тот хорошо ест. Лентяям хватит сушек с водой, да изредка горячую кашу можно выдать. Думаю, перспектива голода для пузатых мажориков заставит их шевелить булками, либо свалить. Безопасность дорогого стоит, пусть трудом за нее отплачивают. Полностью экипированные, собранные и уставшие, мы выдвинулись в путь. В наших руках было целых три грузовика и две легковушки, найденные на территории складов. Слабый улов, но это выходные. Да и порт больше для перегрузки используется, поэтому сюда не приезжают колоннами тяжеловесные фуры. Мы не стали брать технику с собой и ехать на ней. Во-первых, всем семи кулакам, что выдвинулись на зачистку, не хватит места в кузове. Во-вторых, все фуры были заняты и использовались для работы и перевозки припасов. В руки командиров отправились распечатанные на ланере карты местности, оставшиеся в бортовом компьютере и восстановленные Афиной. На них уже был проложен маршрут. Первая деревушка была в пяти километрах от нас и лежала за холмами. «Зомби впереди!» – предупредил наш отряд один из разведчиков, и мы стали готовиться к бою. Найти поблизости холм, занять эту господствующую высоту, приготовиться и приманить неприятеля. Он с радостью побежал к нам и тонким ручейком вылился с улиц деревушки. Отставите огнестрел! Копья вперед! Остановите их!» Люди коряво разбились на группы и разобрались, кто из них копья, а кто другие виды оружия. В итоге потеряли кучу времени и с трудом успели выстроить шеренгу перед нападением рычащих монстров. 21 зомби!» Очень негусто. И, судя по следам, это остатки от той орды, что мы уничтожили вчера рано утром. А перед этим они с холмов приперлись в деревню и убили здесь всех, кто только мог быть. Быстро осматриваем и зачищаем деревню. Трофеи не берем, бестолку. Командиры, баллончиками с красной краской помечайте полезные для лайнера трофеи. Позже сюда отправим отряд пчелок на транспорте. Отдал я команду, и мы быстренько проверили деревню. Как и ожидалось, выживших не было. Добыча скудная, как для нашего отряда. Но ведь эти трофеи – лишь приятный бонус к реальной задаче, что поставлено перед нами. Мы учимся. Учимся отражать натиск, штурмовать. Зачищать мелкие домишки и прикрывать друг друга. Очки достижений зарабатываются, но довольно посредственно. Врагов мало, спасать некого. Самое главное, чтобы из Гаваны мы вернулись в том же составе. Движемся дальше. Прямо по дороге идем. Темп выше среднего. 4 километра до небольшого городка или крупной деревни. Там уже должно быть жарче. Давайте, давайте, не сбавляем темп. На том свете отдохнете. Подгоняли я и командиры кулаков своих подчиненных, следуя на запад по разбитой дороге. Стой. Так, с каждого кулака второй по счету десяток выдвигается в сторону города. Не доходя, открываем огонь по зомби, привлекаем их внимание и быстро ретируемся вон к тем развалинам на холме, порошим дикими пальмами. Все остальные к обороняемому рубежу. Бегом, марш!